Не забудем, что такая эпидемия была предвидена давно. Когда мы говорили об Армагеддоне, мы вовсе не имели в виду лишь войну, но все пагубные последствия смятения человечества. Не нужно впадать в уныние, ибо в таком подавленном состоянии человек открывает доступ всему ядовитому. Но мудро знать, что эпидемии следуют за Армагеддоном. Нельзя ограничиться лишь давно известными формами болезней. Нужно быть готовыми к признакам самым сложным и необычным. Пусть врачи хотя бы отчасти признают новую болезнь, которая обнаруживалась повсюду. Мыслитель говорил, Неужели найдется такой сомнительный человек, который будет полагать, что им изучены все явления природы? Можно найти ответ на вопрос. А вас? Таким образом, нужно исследовать организм. Поражения тканей нет, но воспаление немалое. Нужна нежная пища, неполезно все сырое. Полезно молоко и молочные продукты. Также пусть и все окружающие берегут здоровье. Может быть, при исследовании обнаружится, что у вас преобладание щелочи или же кислоты. Ведь установить это легко, и тогда нетрудно назначить соответствующее урегулирующее лекарство. Родная, не откладывайте такое исследование. Здоровье – самое главное. Нервная система очень реагирует на всякие заболевания, потому могут быть и задержки в процессе раскрытия центров. Когда происходит пробуждение солнечного змея, то хотя изредка рвота и бывает, но чаще ограничивается истечением слюны, которая сопровождает каждое вращение или шевеление этого центра. Причем эти истечения происходят независимо от принятия пищи. Я могла принимать всякую пищу, но не в большом количестве. Ткани желудка были здоровы. Но при воспалительном состоянии их нужна и медицинская помощь. Поэтому, родная, еще и еще прошу, не откладывайте необходимых исследований. Буду ждать с нетерпением вашего следующего письма с полным ответом о вашем самочувствии и о всем, что предпринято вами для скорейшего прекращения воспалительного процесса. Я счастлива, что еще раз подтверждено, что нет поражения тканей, Но нельзя запускать. Родная, обещайте, что вы сделаете все, чтобы остановить воспалительный процесс. Ведь особенность этой эпидемии в том, что воспалительные процессы держатся очень долго. Душа ваша мне близка, и знаю, как о вас думают ближайшие друзья, как они ценят вас, и в этом моя большая радость. Что может быть прекраснее огня объединения сердец?